«Если там вообще есть жители», — с сомнением сказал Андерсон, «не думая, чтобы они смогли снабдить его материалами», — заявил Блэкберн. «Цивилизация, прячущаяся за силовым экраном, не может иметь и развитой техники. Если бы у них была техника, они вышли бы в космос вместо того, чтобы прятаться. И склонен полагать, что технически развитой цивилизации там нет». «А экран?» — спросил Андерсон. «Он может не иметь никакого отношения к технике». «Что толку от ваших предположений?» — раздраженно воскликнул Кларк. «Сатан не ремонтировал корабль, сколько можно повторять. Он каким-то образом прилетел на нем обратно безо всякого ремонта. Он и не прикасался ни к чему. Там кругом толстенный слой пыли. Шулькросс наклонился к столу. «Одного не могу понять», — сказал он. «Кларк говорит, что сломано сопло, что сильно повреждена обшивка. Это же означает, что Сатан летел в открытом космосе 11 световых лет». «У него же был скафандр?» «Не было у него никакого скафандра», — невозмутиво произнес Кларк. Он огляделся, как будто опасался, что кто-то еще, кроме четверых собеседников, может услышать то, что он собирался сказать, и понизил голос. «И это еще не все. У него не было ни пищи, ни воды». Андерсон посвящал трубкой по ладони, и звук безответно повис в молчании, старательно, как бы пытаясь сконцентрироваться на том, что делает Редактор. Он стряхнул пепел с ладони в пепельницу. «Мне кажется, я смог бы кое-что прояснить», — сказал он задумчиво. «Пока мы получим окончательный ответ, нам придется проделать еще уйму работы. И даже тогда мы, наверное, еще не будем совершенно уверены, что правы». Он застыл в кресле, ощущая, как остальные с ожиданием смотрят на него. «Я даже боюсь произнести вслух», — признался он. Все молчали. Часы на стене бесстрастно отсчитывались секунды. За окном в траве стрекотал кузнечик. «Я полагаю», — наконец решился Андерсон, «что существо, вернувшееся на землю, не человек». Часы... Продолжали тикать, кузнечик стрекотал в полной тишине. Но, наконец, прервал молчание Адамс отпечатки пальцев и другие методы идентификации. «Нет, я не то хотел сказать», — поправился Андерсон. «Это безусловно, Саттон. В этом нет сомнений. То есть, это его тело, его плоть, по крайней мере, в В какой-то степени то тело, которое 20 лет назад покинуло Землю. «К чему вы клоните?» — вскричал Кларк. «Если тело его, значит, это Сатан, и он человек. Но представьте, Кларк, что у вас неисправный звездолет, и вы его ремонтируете. Добавляете деталь другую, что-то выбрасываете, что-то налаживаете. Что вы получаете в итоге?» «Переделанный звездолет?» — ответил Кларк. «Ну и что?» «Именно это я и хотел от вас услышать. Кто-то или что-то сделали то же самое с Сатаном. Он переделан. И переделан, доложу вам, потрясающе. У него два сердца, нервная система разветвлена гораздо сильнее, чем у обычного человека. Кроме того, у него есть система... Экстрациркуляции. Она выглядит абсолютно не похожей на нормальную систему кровообращения, но выполняет ту же функцию, самую потрясающую. Она не соединена с сердцем. Такое впечатление, что до сегодняшнего дня она не использовалась. Как будто запасная. То есть он пользуется обычной системой кровообращения в случае необходимости, может переходить на запасную. Андерсон убрал трубку в карман и нервно потер руки. Вот, примерно так. Блэкберн всплеснул руками. В это невозможно поверить. Мы почти час обследовали Сатана, и поверьте мне, каждый дюйм его тела исследован на самой совершенной аппаратуре. Все результаты зафиксированы. Мы продолжаем обработку информации и пока еще не закончили. Потребуется время. Но в одном мы потерпели полную неудачу. Мы применили психонометр и не выудили ничего. Прибор не зарегистрировал ни единой мысли, ни единого намека на мысли. Его сознание заблокировано, полностью закрыто. «Может быть, прибор барахлил?» – предположил Адамс. «Нет, мы все проверили», – покачал головой Андерсон. «И не раз. Прибор был в полной исправности. Он обвел взглядом присутствующих. Может быть, вы не совсем знакомы с принципом работы психонометра. Дело в том, что когда человек спит обычным сном, или под гипнозом, или в любом другом случае, когда он не догадывается что его обследует психонометр, выворачивает его сознание наизнанку. Он вытаскивает наружу такие вещи, о которых человек наяву и не помышляет. «Но сатанам ничего не вышло», — резюмировал Шулькрас. «Вы правы, сатанам ничего не вышло. Я повторяю, он не человек». «Значит, вы полагаете, что его организм изменен настолько, что сатану и открытый космос нипочем?» «Не знаю», — хрипло ответил Андерсон. Он облизнул губы и огляделся по сторонам, как затравленный зверь в поисках выхода. «Не знаю», — повторил он, честное слово, «не знаю». «Не стоит так пугаться», — мягко сказал Адамс. «Чужеродность организму не такая уж необычная вещь. Мы уже сталкивались с этим не раз, с тех пор, как начали осваивать космос». Кларк нетерпеливо прервал его. но если бы речь шла об инопланетянине, Адамс, но когда человек превращается в инопланетянина...» Зглотнув слюну, он обратился к Андерсон. «Но как вы полагаете, он опасен?» «Не исключено», — ответил Андерсон. «Даже если так, он не сможет причинить нам никакого вреда», — спокойно сказал Адамс. «Его номер в гостинице прослеживается насквозь лучами-шпионами. Ситуация полностью контролируется». «Есть какие-нибудь сообщения?» — поинтересовался Блэкберн. «Самое невинное. Ничего особенного». Сатан держится довольно непринужденно. Несколько раз звонили ему, несколько раз он сам. Ему нанесли пару визитов. «Он не может не понимать, что за ним следят», — сказал Кларк. «Он притворяется». «Ходят слухи», — сказал Блэкберн, — «что его вызвал на дуэль сам дентон Адам скивнул. «Да это так». Эш попытался избежать поединка, что говорит, пожалуй, о том, что он не агрессивен. «Может быть», — как-то безнадежно проговорил Кларк, «может быть, Бентон сработает в нашу пользу». «Во всяком случае», — тонко улыбнулся Адамс, «я думаю, что вторую половину дня Эш провел в раздумьях о том, как ему разделаться с нашим мистером Бентоном». Андерсон выудил из кармана трубку и принялся сосредоточенно набивать ее. Кларк рассеянно вертел сигарету. «Вы хотели что-то добавить?» — обратился Шулькросу Адамс. «Да, кивнул эксперт-лингвист, но мне кажется, наша информация особого восторга не вызовет. В портфеле Саттона мы обнаружили рукопись». Мы скопировали ее и положили на место. Пока что сообщить особенно нечего, то есть мы не смогли прочитать ни одного слова. «Шифр?» — спросил Блэкберн. «Шулькросс покачал головой, если бы...» «Роботы бы его расщелкали за пару часов, но это не шифр, это язык, а язык без ключа не расшифруешь». «Вы, безусловно, все проверили?» Шульк раз мрачно усмехнулся. Начиная с санскрита и шумерского, сравнивали со всеми языками и диалектами галактики. Не похоже ни на один. «Язык», — задумчиво протянул Блэкберн, — «новый язык. Следовательно, Сатан что-то обнаружил». «Вполне, вполне возможно», — пробурчал Адамс. «Он наш лучший сотрудник!» Андерсон пошевелился в кресле. «Вам нравится, Сатан?» спросил он с нескрываемым интересом. «Вам лично, Адамсон, нравится?» «Нравится», — просто ответил Адамс. «Адамс», — продолжил Андерсон. «Вот что удивительно, есть один момент...» который мне не дает покоя с самого начала. «Да, слушаю вас. Вы же знали, что Сатан вернется. Знали с точностью до минуты и устроили засаду. Как это понять?» «Просто догадался. Чистая интуиция». Наступило долгое молчание. Адамс больше не сказал ни слова. Совещание кончилось, все встали. В зале заведения, куда привела сад Танаева, было шумно. Освещение все время менялось, от апрельской небесной синевы до ума умопомрачительного сочетания серого и красного цветов. Пол качнулся под ногами Сатана, и он почувствовал, что Ева крепче сжала его руку. Они сели за столик. Подошел хозяин, марсианин Заг. Впечатление было такое, что перед ними ожившая египетская мумия. «Что вам угодно? К вашим услугам все, о чем только можно мечтать». Можете уйти от реальности, обрести все, что желаете. «Хочу на берег ручья», — подумав, — сказал Сатта. «У детства». Свет стал зеленым, сказочно зеленым. В его лучах засверкала радостная жизнь пробуждающейся природы. В нем угадывалось рождение мира. Возникли деревья, покрытые сияющей, свежей, тронутой поцелуями солнца зеленью распускающихся почек. Сатан пошевелил пальцами ног, ощутил траву, первую нежно весеннюю траву, и ему показалось, что он чувствует запах ветреницы подснежников, хотя они, по идее, пахнуть не должны. Он бежал по берегу ручья, по теплой гальке. Рядом с ним наперегонки весело журча, бежал ручей к большому омуту. В одной руке у Эшера была удочка, в другой — банка с червями. На верхушке старого вяза распевал дрозд. Эшер отыскал на берегу удобное местечко. Тут можно было устроиться на изгибе вяза, как на стуле. Он уселся, перевел дыхание. Дрожащей рукой достал из банки самого большого червяка и насадил на крючок. Затаив дыхание, он забросил крючок и пристроил удочку на коленях. Поплавок нырял в бурном потоке, крутился в водоворотах. Подпрыгивал, исчезал, снова появлялся на поверхности тела и плясал на волнах. Эш следил за движением поплавка, наклонившись к воде, до боли сжимая удилище. Но как бы ни был он поглощен своим занятием, он ощущал, как хорош день, какой вокруг покой и чистота, как прекрасна утренняя прохлада, и как нежно греет солнце, как красивое синее небо и белые облака. Вода что-то говорила ему, и Эша вдруг представилась, что он тоже растет здесь, на берегу, что он тоже стал частью этого удивительного и прекрасного утреннего мира, мира холмов, ручья, луга, земли, облаков, воды, неба и солнца. Вдруг поплавок глубоко нырнул, клюет. Он вскочил и сразу почувствовал на другом конце удочки солидный вес. Дернул. Рыба описала дугу над его головой и шлепнулась в траву. Эш бросил удочку и помчался к добыче. В траве бил хвостом здоровенный галабль. Эш потянул вверх леску. Рыба повисла в воздухе. Она была просто громадное, почти шесть дюймок. Дрожат восторга Эш опустился на колени, вынул крючок дрожащими пальцами. «Неплохое начало», — сказал он весело, обращаясь к небу и ручью. «Может быть, сегодня все будут такие? Наловить бы дюжину, вот было бы здорово! «Привет!» — неожиданно произнес рядом детский голосок. Эшер все еще, стоя на коленях, обернулся. Под вязом стояла маленькая девочка. Ему показалось, что он ее где-то видел. Нет, показалось, девочка была незнакомая. Эшер расстроился. Девочки не самая подходящая компания для рыбалки. Хоть бы ушла, подумал он. Если она собирается тут торчать, день можно считать испорченным. «Меня зовут?» — имен не расслышал. Она сильно картавила. Эш не ответив «Мне восемь лет?» — добавила девочка. «Меня зовут Эшер сатон сообщил он неохотно. «Мне десять, скоро будет одиннадцать». Она все еще стояла под деревом и смотрела на него теребя кружевной фартучек фартучек был чисто высерран и выглажен но она так волновалась что совсем смяла его я тут рыбу ловлю сказала ш как можно более небрежно только что поймал здоровенную В то же мгновение он заметил, что глаза девочки наполнились ужасом. Он вскочил, обернулся и быстро сунул руку в карман курточки. По залу вновь метались красные-серые краски. Звучал капризный женский смех, а над Саттаном нависло лицо человека. То самое, которое он уже видел сегодня. И не мог не узнать. Глаза, налитые кровью, с упрямой злобой, уставились на Сатана. Глубокая волосатая рука уверенно сжимала пистолет. намерение его не оставляли никаких сомнений. Сатан резко вырвал свой пистолет из кармана. Он был уверен, что опоздает. Внутри у него проснулась ярость, холодная, одинокая, обнаженная. Он возненавидел этот массивный волосатый кулак, это улыбающееся лицо, лицо маньяка, пытавшегося с бараньим упрямством победить робота-профессионала, маньяка, который вообразил, что может прикончить Эшера Сатана. Это была злость. не больше, чем злость. Не просто выброс адреналина. Чувство, владевшее им, было и частью самого себя и не принадлежало ему. Оно не принадлежало смертному из плоти и крови по имени Эшер Саттон. Что-то в нем было нечеловеческой Улыбка исчезла с лица противника, и Саттон ощутил, как гнев покинул сознание со скоростью пули, устремился в направлении цели человека по имени Джеффри бентон Пистолет Бентона рявкнул. Пыльно-красное освещение зала разорвала яркая вспышка пламени. Почти в это же мгновение Саттон выстрелил в ответ. Бентон покачнулся и упал лицом вперед.